Среди руин. Непобедимый опустился на тщательно выбранном месте без малого в шести километрах от границы города. Из рубки город просматривался довольно хорошо. Сейчас впечатление, что это искусственная конструкция, было даже сильнее, чем при изучении снимков фотоспутника. Угловатые, разной высоты – Гораздо более широкие в основании, чем наверху, они растянулись на многие километры, черно-серые, кое-где металлически поблескивающие. Даже самая сильная оптика не давала возможности различить какие-либо детали. Казалось только, что большинство зданий дырявые, как решето. На этот раз потрескивание оставающих дюс еще не прекратилось, когда корабль выдвинул аппарель, фермоподъемника и окружил себя цепочкой энергоботов. Затем под защитой силового поля была сконцентрирована группа из пяти вездеходов, в которой присоединился вдвое больше, чем они, похожие на апокалиптического жука с синеватым панцирем, самоходный излучатель антиматерии. Командиром оперативной группы был Рохан. Он стоял, выпрямившись в открытые башенки первого вездехода, Ожидая, когда по приказу с непобедимого откроется проход в силовой защите. Два инфоробота на двух ближайших пригорках выстрелили цепочки негаснущих зелёных ракет, показывая дорогу, и построенная в две колонны маленькая экспедиция во главе с машиной Рохана двинулась вперёд. Машины перебасами двигателей, фонтаны песка вырывались из-под шаровых колёс гигантов, Впереди, в двухстах метрах перед головным вездеходом, летел разведывательный робот, похожий на плоскую тарелку. Струи воздуха, вырывавшийся из-под него, сдували верхушки барханов, и, казалось, что, пролетая, он разжигает на них невидимый огонь. Поднятая колонной пыль долго не оседала в спокойном воздухе и обозначала путь экспедиции красноватой клубящейся полосой. Тени, отбрасываемые машинами, становились все длиннее — Приближался заход Солнца. Колонна миновала лежавший на ее дороге почти целиком засыпанный кратер, и через 20 минут достигла границы руин. Две машины с людьми шли внутри подвижной защиты. В 50 метрах позади них покачивался на своих многоэтажных ногах огромный излучатель антиматерии. Через некоторое время, после того, как машины переползли через что-то похожее на клубок разрубленных металлических тросов или прутьев, Пришлось задержаться. Одна нога излучателя провалилась в невидимую щель, засыпанную песком. Два арктана спрыгнули с вездехода Рохана и освободили увязшего колосса. Потом группа двинулась дальше. То, что они назвали городом, в действительности ничуть не походило ни на один из земных городов. Утопленный на неизвестную глубину в подвижных барханах... Стояли темные массивы с ощетинившимися поверхностями, не похожие ни на что, когда-либо виденные людьми. Конструкции, не поддающихся определению форм, достигали высоты нескольких этажей. В них не было окон, дверей, даже стен. Одни выглядели как складчатые, расходящиеся в разных направлениях, очень густые сети с утолщенными узлами сплетений другие напоминали сложные пространственные арабески, какие создали бы взаимно проникающие пчелиные соты или решета с треугольными и пятиугольными отверстиями. В каждом большом элементе и в каждой видимой плоскости можно было обнаружить какую-то регулярность, не такую однородную, как в кристалле, но, несомненно, повторяющуюся в определенном ритме. Некоторые конструкции — образованные чем-то вроде призматических, плотно сросшихся ветвей, но эти ветви не росли свободно, как у деревьев или кустов, а составляли либо часть дуги, либо две закрученные в противоположных направлениях спирали, торчали из песка вертикально. Встречались, однако, и наклонные, похожие на плечи разводного моста. Ветры, очевидно, чаще всего дующие с севера, Нагромоздили на всех горизонтальных плоскостях и пологих откосах сыпучий песок, так что издали многие из этих руин напоминали невысокие пирамиды, срезанные у вершины. Но вблизи становилось ясно, что их, казалось бы, гладкие поверхности на самом деле являются системой ветвистых остроконечных стержней, лепестков, кое-где настолько густо переплетенных, что на них удерживался даже песок.